ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. УДАР МОЛНИИ День шел за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, а Сергей все продолжал плыть по течению. Он вел в университете занятия по латыни, одновременно готовя на будущее спецкурс по античной литературе. Общение со студентами и вся атмосфера старинного здания на Моховой заставляли его молодеть душой. Вокруг так и кипели юные страсти, надежды и устремления — со снисходительной улыбкой, но и слегка завидуя, смотрел на молодежь, такую свободную, беззаботную. С Николаем он почти не общался, только по делу, но порой тот, словно забывшись, вдруг заговаривал с Сергеем по-прежнему, и ненадолго возвращалось старое дружеское ощущение, которого так не хватало обоим. Нынешнее существование вполне Сергея устраивало, но мама с Ольгой то и дело заводили разговор о женитьбе, и, как он не отшучивался, их настойчивые речи постепенно подтачивали уравнодушие, которому Сергей и сам удивлялся. Женщины совсем перестали его волновать. Да и сам он, казалось, потерял то обаяние, что прежде заставляло каждую женщину оборачиваться ему вслед. Старый усталый человек с седой головой, потухшим взглядом. Сергей понимал, что мать мечтает о внуках. Еще больше страдала Ольга. Мысль о том, что и брат не оставит потомства — и непродолжит их род, приводила ее в отчаяние. Все красотки, с которыми она пыталась знакомить брата, не вызывали у того никакого энтузиазма. «Скучны они», — равнодушно произносил Сережа и утыкался в очередную книгу. Но однажды Ольга застала брата, разговаривающим с Лизой, и задумалась, похоже, с ней Сережа не скучно. Почему бы и нет? Молода, конечно, но зато своя, родная. Она поделилась этой мыслью с матерью. Екатерина Леонтьевна тоже обрадовалась. Она любила Лизу. Мать и сестра с удвоенной силой насили на Сергея. И в один из вечеров он попытался взглянуть на Лизу, которая ему чисто по-человечески нравилась, оценивающим мужским взглядом. Худенькая, конечно. Ну, и грудь какая-никакая имеется, и ножки стройные, грациозная, словно балерина, руки изящные, личико вполне симпатичное, а глаза так очень даже хороши, зеленовато карие выразительные и влюблена в меня. Может, и правда у нас что-то получится. Правда, сколько не убеждал себя Сергей в женской привлекательности Лизы, все равно видел в ней что-то от тех скучных сухоцветов, которые никогда не вянут, но никогда и не расцветают по-настоящему. Но тут выяснилось, что зеленовато-карие глаза Лизы устремлены на него с выражением крайнего возмущения — И Сергей покраснел, потому что Лиза явно заметила его беззастенчивое разглядывание и все поняла. Лиза сразу ушла к себе, хотя обычно составляла Сергею компанию за ужином, и они вели неспешные разговоры. Убежала, кинулась на кровать и заплакала, уткнувшись в подушку. Она была умной девушкой и понимала, что совершенно неинтересно Сергею Валентиновичу. Но в глубине ее души все же жила робкая надежда. А вдруг он приглядится получше и... Влюбится. И вот Сергей Валентинович взял да и пригляделся. Лиза снова вспыхнула, вспомнив его взгляд, такой откровенный, такой раздевающий. Нет, совсем по-другому представляла она себе эту сцену. Выйдя на кухню часа через два, Сергей обнаружил там Лизу, которая уже успокоилась, и пила чай. Подсел к ней. Простите меня, Лиза, я вел себя бесцеремонно. Лиза печально на него посмотрела, потом отвернулась и сказала, глядя в чашку, Сергей Валентинович, я же знаю, что ваша мама и сестра мечтают нас сосватать. И как вы к этому относитесь? спросил он помолчав. Лиза пожала плечами. То есть вы мне откажете? Конечно, почему? Потому что вы меня не любите. Но, может быть, достаточно того, что нет этого недостаточно. Для настоящей семьи нужны двое. Вам, наверное, непросто живется, — задумчиво протянул Сергей, глядя на Лизу, которая, потупив глаза, нервно звякала чайной ложечкой. Почему вы так считаете? Мне кажется, вы слишком многого хотите от жизни. А зачем довольствоваться малым? Ну, можно же остаться вообще ни с чем. Значит, так суждено. если Господь определил мне этот путь, я буду нести свой крест. Есть много возможностей для женщины и вне рамок семьи. Вы верите в Бога? «Да. А вы нет? Разве не Господь сохранил вас живым и невредимым после стольких лет мытарств? Мы с вашей мамой все время молились за вас». «Да, я выжил. Но все остальные? За них что, никто не молился? Вы знаете, сколько их было? Тысячи, десятки, сотни тысяч. Чем они провинились перед Господом? Женщины, дети, старики? Господь, говорите? Где он был, когда... А, ладно, ни к чему это все, простите». Впервые после возвращения Сергей заговорил на эту тему, обычно избегал, как не наседал на него Ольгин Мишук со своими расспросами, и вот не сдержался. «Это вы меня простите, Сергей Валентинович», — печально сказала Лиза. «Не надо мне было». «Да. Лучше нам не продолжать этот разговор. Вряд ли мы придем к согласию». Вернувшись к себе, Сергей решительно достал из ящика письменного стола общую тетрадь, открыл ее и с ненавистью уставился на белый в клеточку листок. Он уже давно пытался писать, но ничего не получалось. Как ни старался он забыть пережитое, образы минувшего преследовали Сергея постоянно. В своих вроде бы бесцельных хождениях по Москве он, не сознавая того, обдумывал роман, замысел которого возник помимо его воли, сам собой. Сергей уже представлял себе сюжет и главного героя, В нем причудливо переплетались черты самого Сергея, Николая, возлюбленного Ольги, черного лиса, и еще одного военного друга, Ромчика. Замыслов-то было много, но текст не складывался. стоило Сергею сесть за письменный стол и открыть тетрадь, как все летучилось, и он не мог поднести пирог к бумаге. Эти творческие порывы мучили Сергея с юности. Стихи давались ему легко. Он был признанным дамским поэтом, кропая вирши ко всем праздникам и юбилеям. Сергей умел так имитировать стиль любого поэта, от Пушкина до Маяковского, что друзья просто дивовались. Никола пришел в восторг, прочитав как-то идеальный по форме сонет, сочиненный другом за пять минут. Да, импровизатор, талантливый имитатор, лишенный собственного стиля. Сергей прекрасно это понимал. К тому же в нем очень сильно было развито предчувствие грозящей опасности, Гораздо сильнее, чем у сестры. Сергей не всегда осознавал, что именно заставляет его вдруг отменять поездку или сворачивать другой переулок, но потом становилось ясно, что это было не зря. Он очень хорошо понимал, когда нужно промолчать, когда отойти в сторону, куда не следует соваться и в чем не стоит участвовать. Подобно сказочному персонажу, он ловко скользил между струями идеологического дождя, постепенно становившегося все гуще. В нем, как и в сестре, не было никакой революционной романтики, а в последние годы отчим вел с ними весьма откровенные разговоры, никак не способствовавшие укреплению энтузиазма. В поэзии Сергей тоже чувствовал скрытую угрозу. Писать, как какой-нибудь Демьян Бедный, он не хотел, а как Мандельштам или Заболоцкий, не осмеливался, да и не уверен был, что сможет». Совсем недавно, прочтя строки, написанные Борисом Пастернаком в начале 1930-х годов, Сергей невольно усмехнулся. Напрасно в дни Великого Совета, где высшие страсти отданы места, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. Он сам думал тогда точно так же. Но Пастернак, в отличие от него, стихи все-таки писал, Сергей вспомнил себя тогдашнего, такого осторожного, такого предусмотрительного, и тем не менее все-таки попавшего в мясорубку ГУЛАГа. теперь -то он понимал, что тот юный Сережа просто не знал, о чем писать, ни в стихах, ни в прозе. Душа еще спала, и друг Никола частенько дразнил его, перефразируя строчки Сергея Третьякова. «У тебя румянец тунеядца и вязаный шарф до ушей, и вечно ты хочешь смеяться над серезью». «Речных голышей. Да, таким он и был. Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник. Эти стихи Миши Кульчицкого, давнего знакомца по литературному институту, куда он и сам хотел было поступать, но раздумал, и эти стихи, написанные в 1942 году, тоже были про него, про Сергея. Почти никого не осталось из прежних друзей, бывших студентов института и фли, театрального училища, Время собрало свою кровавую жатву, а он выжил. Так, может, затем и выжил, чтобы рассказать за тех, кто уже никогда не сможет. За Мешу Кульчицкого, за Ромчика, за Черного Лиса, Илью Лисянского. Точно, так он и назовет главного героя, Илья. Илья Лисневский. Только он будет Белым Лисом. Тонкий намек на его собственное прозвище Седой. И Сергей вывел на верхней строчке. «Темный путь белого лиса», — посмотрел и зачеркнул. Не сказку же он собирается писать. Ладно, название можно придумать и потом. Илья Лесневский, написал он на следующей строчке, или лучше Лисовский, — подумал, покатал на языке оба имени. Закрыл тетрадь и раздраженно швырнул ее в ящик. Нет, опять сегодня не дается. Он сознавал, что раздражение вызвано давишним разговором с Лизой. И почему он вдруг так спылил? Неужели потому, что девушка решительно его отвергла? Почувствовал себя оскорбленным? Какая-то фитюлька, к тому же явно влюбленная и натива. Но Сергею тут же стало стыдно, и раздражение сменилось привычной вечерней тоской. Теперь-то ему казалось, что семейный союз с Лизой — совсем неплохая идея. «Ну, не люблю я Лизу, ну и что?» — думал Сергей. «Поженились бы, детей завели. Чем плохо? Вон Ольга своего мешука». Тоже не сильно любит, а живут же. Но тут же, как всегда при мысли о детях, он почувствовал мгновенный укол боли, вспомнив маленького Гришу, которого никогда не видел, а заодно и Верочку с Николаем. Усилием воли он подавил приступ отчаянного стыда и отвращения к себе, встал и бесцельно походил по квартире, рассеянно съел на кухне пару печений, выпил залпом остывший чай и вернулся в свою комнату, мимоходом прислушавшись к неясному бормотанию, залезенной дверью. Молится. Он вздохнул. Бог, Бог-то, может, и есть, только веры в него нету. Пожалуй, никогда и не бывало. Рядом с глубоко верующей матушкой и отчимом-безбожником Сергей с Ольгой выросли совершенными агностиками. Простодушная религиозность Екатерины Леонтьевны была так же далека от них, как материалистические взгляды Валентина Георгиевича. Брат с сестрой всегда знали, что существует нечто, стоящее за повседневной обыденностью, вернее, над ней, нечто непостижимое, могущественное, наделившее их особой силой и интуицией. Именно оттуда они черпали энергию жизни, и хотя Сергей видел, что в лагере лучше выживали люди верующие, и даже знал некоторых именно в лагере, обретших веру, он понимал, что спасаются они именно своей верой, а не участием Бога, который, казалось, навсегда отвернул свое лицо от их грешного мира. Сергей верил только в себя, в свой собственный путь к тому, что люди называют Богом, и путь этот пролегал не по дороге слепой веры. Впрочем, он предпочитал не задумываться на подобные темы. Веры в душе не было, а силы разума постигнуть эту тайну невозможно. Что толку зря напрягаться? Могут ли живущие в воде рыбы... Понять устройство наземной жизни. Способны ли муравьи, на чей муравейник наступила нога случайного прохожего, верно оценить происходящее? Да они и не подозревают о существовании людей, принимая их за стихийные бедствия. Вот таким муравьем Сергей себя и чувствовал. Хотя нет, скорее летучей рыбой, которая на краткий миг выпрыгивает из воды. Воздух обжигает глотку, солнце сужит тело и слепит глаза, но ты летишь и даже что-то видишь непривычным к такой разреженной среде зрением. Стоя в своей комнате у окна и рассеянно глядя на тающую в синеватых московских сумерках улицу, он также рассеянно думал обо всем и ни о чем, о никак не дающемся тексте романа, о курсе лекций, который надо бы еще немного усовершенствовать, ведь первое занятие уже скоро, о матери и сестре, о Лизе, такой правильной и строгой, что пора рядом с ней становилась как-то зябка. Душа его тосковала почему-то неопределенному, неясному, никогда ранее не испытанному, может, по любви. Разговор с Лизой неприятно поразил Сергея, еще и потому, что до сих пор он никогда не испытывал ничего похожего на любовь. Он прекрасно узнавал это чувство в других, особенно направленное на него, но сам никогда не страдал ни из-за одной женщины. Да ему ни одна и не отказала, вот только Лиза. Впрочем, все его дунжанские подвиги остались в довоенном прошлом. Да, никогда Сергей не верил, что способен пережить то, что выпало на долю его сестры и так трагически окончилось, хотя наблюдал все собственными глазами. Разве забудешь тот день, когда Ольга разбудила его, заявившись домой в четыре утра после того, как всю ночь провела с черным лисом? Нет, ничего такого между ними еще не случилось. Просто гуляли, обойдя чуть ли не все садовое кольцо. Гуляли, разговаривали и целовались. Сергей, слушая излияние сестры, никак не мог осознать происходящее. «Не понимаю. Ты же только сегодня впервые его увидела. Это любовь с первого взгляда, как удар молнии. Сережа, это мой человек, мой. У нас такое совпадение, ты не представляешь». Я с ним говорю, как с тобой, он все-все понимает, и даже без слов. Сергей задумался, и потом некоторое время внимательно приглядывался к своим женщинам, пытаясь определить, не его ли это человек. Но Ольга посмеялась над братом. «Да ты сразу поймешь, с первого взгляда, твоя эта женщина или нет. Если уж обычные люди это чувствуют, нам сам Бог велел. Просто жди своего удара молнии, и все». Но он так и не дождался, пока Сергей предавался тоскливым размышлениям о не случившейся с ним любви. У другого московского окна, распахнутого настежь, стояла девушка, юная и влюбленная, и смотрела как раз в сторону Сивцева вражка. Она была влюблена не в кого-то определенного, нет, в саму жизнь. Столько радостного нетерпения, ясных надежд и смутных ожиданий жила в ее душе что девушка словно светилась, озаряя и окружающих своей юностью, и красотой, которую она вполне сознавала. Был уже и молодой человек, трепетавший, робевший перед кокетливой и упрямой красоткой. Впрочем, всерьез его не принимали.